33. Гутцер. 96 градусов, 37 минут, 42 секунды северной широты. 98 градусов, 41 минута западной долготы. 22 апреля, 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. 22 апреля, 1848 год. Вот уже четыре дня я нахожусь в так называемом лагере «Террор». Думаю, он вполне оправдывает свое название. Шестидесяти людьми здесь, включая меня, руководит капитан Фит Джеймс. Признаюсь, когда на прошлой неделе я впервые увидел издалека это место, на ум мне пришли картины из Гомеровской Илиады. Лагерь расположен на берегу довольно широкой бухты, примерно в двух милях от каменной пирамиды. почти 20 лет назад возведенной на мысе Виктори Пойн Джеймсом Кларком Россом. Это место, несколько лучше всех прочих, защищено от ветра со снегом, дующего со стороны пакового льда. Возможно, сцены из Илиады вспомнились мне при виде 18 длинных лодок на берегу замерзшего моря. Четыре лодки лежат на боку, остальные 14 привязаны к саням. За лодками стоят 20 палаток разного размера. от маленьких голландских, как ими мы пользовались год назад, когда я сопровождал ныне покойного лейтенанта Гора к Victory Point. В скобках. В каждой такой палатке могут спать 6 человек, по трое в спальном мешке, с шитом из волчьих шкур и одеял, шириной 5 футов. До палаток побольше, изготовленных парусником Мюреем, в том числе двух, предназначенных для капитана Фиджеимса и капитана Крази, с их личными стёрдами И наконец, двух самых больших палаток, размером примерно, скажет, компанию Эребуса и Террора, одна из которых служит лазаретом, а другая матроской столовой. Несколько других палаток служат столовыми для мичманов, унтер-офицеров и офицеров, и привратных к ним по положению гражданских лиц, как инженер Грегори и я. Или, возможно, Илиада, вспомнилось мне, поскольку при приближении к лагерю Террор ночью в скопках а все остальные санные отряды, отправляющиеся с корабля «Террор», добрались до места назначения на третий день после наступления темноты. В первую очередь в глаза бросается множество костров. Разумеется, топлива здесь нет, если не считать незначительного количества дубовых досок, привезенных с разрушенного Эребуса, специально для этой цели. Но за последний месяц сюда переправили все оставшиеся мешки угля с обоих кораблей. и многочисленные угольные костры ярко горели на берегу, когда я впервые увидел лагерь «Террор». Огонь пылал в открытых очагах, сложенных из камней, и в четырех высоких жаровнях, уцелевших после карнавального пожара. В результате берег озарился светом многочисленных костров, а также горевших там и сям факелов и фонарей. Проведя в лагере «Террор» несколько дней, я решил, что он больше напоминает пиратскую лагерную стоянку, нежели лагерь Ахиллеса, Одиссея, Агамемнона и других гомеровских героев. Люди ходят в рваной, потрёпанной, чининой, перечиненной одежде. Большинство больны и хромают, либо и то, и другое вместе. Заросшие густыми бородами лица бледны, глаза у всех глубоко ввалились. Мужчины расхаживают, вернее, устало бродят по лагерю с большими ножами, которые болтаются на самодельных перевязях. Надетых поверх зимних плащей и шинелей, в звенящих ножнах, изготовленных из обрезанных ножен от абордажных сабель. Идея насчет перевязи и ножен принадлежала капитану Куразье, как и идея насчет очков, смастеренных из проволочной сетки, которую люди носят в солнечные дни, чтобы уберечься от снежной слепоты. В целом обитатели лагеря производят впечатление шайки разбойника, набранной из разного сброда. И теперь у большинства наблюдаются симптомы цинги. У меня было очень много работы в лазарете. Санные отряды приложили дополнительные усилия к тому, чтобы перевезти по льду и через ужасные торосные гряды дюжину коек, в скобках, плюс две койки для капитанских палаток. Но в данный момент у меня в лазарете находятся 20 больных, и потому 8 человек лежат на одеялах, расстеленных прямо на холодной земле. длинными ночами, палатку освещает три масляные лампы. Большинство людей лежат в лазарете с тяжёлой цингой, но не все. Сержант Хизер снова оказался на моём попечении, с золотым савиреном в черепе, вставленным доктором Пэди на место кости, выбитой у несчастного вместе с частью мозга чудовищным зверем. Морские пехотинцы на протяжении многих месяцев заботились о Хизере и собирались заботиться о нём и в лагере. В скобках Сержанта перевезли сюда на маленьких санях, изготовленных мистером Хани. Но охлаждение организма во время трехдневного перехода по замёрзшему морю вызвало у него пневмонию. На сей раз сержант морской пехоты, явивший нам поистине небывалое чудо живучести, едва не протянет долго. В лазарете находится также Дэвид Лейс, которого товарищи по команде называют Дейв. Его кататоническое состояние оставалось неизменным в течение многих месяцев. Но после перехода через льды на прошлой неделе в скобках он прибыл в лагерь с моим отрядом. Он не способен удержать в желудке даже самое малое количество жидкого бульона и воды. Думаю, лысь не доживёт до среды. По причине крайнего напряжения сил, потребовавшегося для людей, чтобы перевести на санях тяжёлые шлюпки и огромное количество имущества с корабля на остров в скобках через торосные гряды который я преодолевал с трудом, даже когда не шел в упряжи. Мне пришлось иметь дело с обычными в таких случаях ушибами и переломами. Среди прочих был один сложный перелом руки у матроса Билли Шанкса. И после оказания первой помощи я оставил его в лазарете, опасаясь общего заражения крови. В скобках. Кожа и мышечные ткани у него в двух местах пробиты острыми осколками кости. Но главным убийцей, затаившийся в этой палатке, по-прежнему остается цинга. Мистер Хор, личный стюарт капитана Фит-Джеймса, вполне может стать первым человеком, умершим от цинги. Он уже много дней не приходит в сознание. Как Лейса и Хизера, его пришлось вести на санях 25 миль, отделяющих наш обреченный корабль от лагеря террор. Эдмунд Хор является собой первый, но атипичный пример цинги в поздней стадии. Стюарт капитаном молот. Через две недели с небольшим, 9 мая, Ему исполнится 27 лет, если он доживёт. Для стюарда Хор крупный мужчина, 6 футов ростом. Но и по всем признакам он пребывал в добром здравии, когда экспедиция отплывала. Он быстро, ловко, толково и расторопно исполнял свои служебные обязанности и отличался необычным для стюардов атлетическим телосложением и физической силой. Во время соревнований по беггу налегке и с сонями часто проводившихся на льду у острова Бичи зимой 1845 по 1846 годов, он часто был победителем и предводителем различных спортивных команд. Начальные симптомы цинги появились у него в прошлой осени. Слабость, вялость, учащающиеся приступы частичного затемнения сознания, но болезнь приобретала более выраженные формы после таргических событий карнавальной ночи. Хор продолжал исправно исполнять обязанности стёрда капитана Фиджемаса по 16 часов в день и больше, но в конце концов здоровье у него сдало. Первым естественным симптомом болезни у мистера Хора стал так называемый терновый венец. Из-под волос Эдмунда Хора начала сочиться кровь, и не только из-под волос на голове, сначала из-под шапки, потом ниже рубахи, а потом под штанники. Ежедневно были испачканы кровью. Я тщательно обследовал молодого человека и обнаружил, что кровь сочится из самих волосинных луковиц. Некоторые моряки пытались предупредить появление подобного раннего симптома, наголо обривая головы, но, разумеется, это не помогало. Когда вольски по рекин, шарфы, а потом и подушки у большинства людей стали постоянно пропитываться кровью, матросы и офицеры начали носить под шапками и подкладывать под голову на ночь полотенца. Такая мера, разумеется, не облегчала неудобства и страданий, вызванных кровотечением во всех частях тела, имеющих волосяной покров. Подкожные кровоизлияния у выступава хора появились в январе. Хотя к тому времени спортивные игры на льду остались в далёком прошлом, и обязанности мистера Хора редко требовали от него отлучек с корабля или значительного напряжения сил. Любой ушиб или синяк на его теле проступал в виде огромного красно-фиолетового пятна и уже не заживал. Любая царапина, случайно нанесённая ножом при чистке картошки или нарезании мяса, оставалась открытой и кровоточила неделями. К концу января ноги у мистера Хура опухли, став вдвое толще против прежнего. Ему пришлось отдал жевать грязные штаны у более крупных товарищей по команде, чтобы просто оставаться одетым, прислуживая своему капитану. Постоянно усиливающаяся боль в суставах не давала несчастному спать. К началу марта любое самое незначительное движение причиняло Эдмунду Хору невыносимые муки. Весь Март Хор категорически отказывался ложиться в лазареты Ребуса. Мол, он должен спать на своем месте и продолжать обслуживать и опекать капитана Фи Джеймса. Его светлые волосы были постоянно слипшимися от запевшейся крови. Опухшие конечности и лицо начали походить на сырое тесто. Кожа изо дня в день теряла эластичность. За неделю до разрушения Эребуса дело уже зашло так далеко, что если я сильно надавливал пальцем на любой участок тела Эдмунда Хора, там навсегда оставалось углубление и появлялся новый синяк, растекавшийся и сливающийся со старыми подкожными кровоизлияниями. К середине апреля тело несчастного превратилось в бесформенную, сплошь покрытую синеками массу. Лицо и руки пожелтели от разлития желчи. Белки глаз стали ярко-желтыми и производили тем более жуткое впечатление, что из-под бровей постоянно сочилась кровь. Хотя мы с моим помощником старались переворачивать пациента в постели по несколько раз в день, ко времени, когда мы вынесли хора с погибающего Эребуса, пролежни по всему его телу превратились в коричневато-фиолетовые, постоянно гноящиеся язвы. Его лицо... Особенно по обеим сторонам от носа и рта тоже испещряли язвы, из которых беспрерывно сочились гной и кровь. Гной цинготного больного имеет необычайно отвратительный запах. Ко дню, когда мы доставили мистера Хора в лагерь «Террор», у него уже выпали все зубы, кроме двух. И это у молодого человека, который еще в Рождество мог похвастать самыми крепкими и здоровыми зубами в экспедиции. Дёсны у хора почернели и размякли. Он находился в сознании лишь по несколько часов в день и испытывает чудовищные муки каждую секунду. Когда мы открываем несчастному рот, чтобы накормить его, оттуда идёт зловоние, почти невыносимое. За неимением возможности стирать полотенца, мы постелили на койку хора парусину, которая сейчас уже вся почернела от крови. Его обледенелая грязная одежда тоже заскорузла от крови и гноя. как неужасный вид и страдание Эдмунда Хора, гораздо ужаснее представляется факт, что он может прожити в таком состоянии, ухудшавшемся день ото дня ещё несколько недель или даже месяцев. Цынга коварный убийца. Она долго мучает свою жертву, прежде чем даровать ей вечный покой. В момент смерти человека от цинги даже самые близкие родственники зачастую не в силах узнать страдальца. И сам страдалец по причине помутнённого сознания уже не в состоянии узнать своих близких. Но здесь такой проблемы нет, за исключением братьев, служащих вместе в нашей экспедиции. В скобках. Атомос Хартно потерял старшего брата на острове Пич. Здесь ни у кого нет родственников, которые пришли бы на сей ужасный остров Церствилд, Дов, Витроп, Тумана и Молнии. Никому будет опознавать нас, когда мы умрём. И уже тем более хоронить. 12 из лежащих в лазарете людей умирают от цинги, и у более 2/3 от 105 оставшихся в живых участников экспедиции наблюдаются ранние симптомы болезни. Запасы лимонного сока, самого нашего действенного противоцинготного средства, хотя и в значительной мере утратившего эффективность за последний год, иссякают через несколько дней. Тогда нам остаётся спасаться только уксусом. Неделю назад в палатках с запасами продовольствия, установленных на льду рядом с туксусом, я самолично наблюдал за переливанием остатков уксуса из больших бочек в 18 бочонков поменьше, по одному на каждую лодку, перевезённую на санях в лагере. Люди терпеть не могут уксус. В отличие от лимонного сока, едкость которого можно несколько приглушить примесью подслащённой воды или даже грога, уксус кажется на вкус чистым ядом людям. чьи нёба уже повреждены цингой, разбивающейся в организме. Офицеры, употреблявшие в пищу больше голденервских консервированных продуктов, чем матросы (в скобках), питались своей любимой, хотя и проборклой, солёной свинины и говядины, пока провиантские бочки не опустели. Похоже, сильнее последних предрасположены к цинге. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу доктора Макдональда что в консервированных супах, овощах и мясе, в отличие от испорченных, но не когда свежих продуктов. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу доктора Макдональда, что в консервированных супах, овощах и мясе, в отличие от испорченных, но не когда свежих продуктов, отсутствует некий жизненно важный элемент или наоборот, присутствует некий яд. Если бы мне чудом удалось открыть означенный элемент, ядовитый или животворный, У меня появился бы не только шанс исцелить больных людей в скобках, возможно, даже мистера Хорр, но и все шансы получить рыцарское звание, когда нас спасут или мы сами доберёмся до безопасного места. Но в существующих условиях у меня нет такой возможности. Это настоятельно порекомендовать людям есть любое свежее мясо, добытое нашими охотниками. Даже сало и внутренности животных. Я уверен, супротив всякой логики могут в известной мере предохранить нас от сынги. Но наши охотники пока не нашли в окрестностях никакой дичи, и лед слишком толстый, чтобы пробивать в нем проруби для рыбной лобби. Вчера вечером капитан Финт Джеймс заглянул в лазарет, как он делает и в начале, и в конце каждого своего долгого, трудного дня. И когда он совершил традиционный обход спящих больных, расспрашивая меня о переменах в состоянии каждого, Я набрался смелости, чтобы задать вопрос, уже несколько недель не дававший мне покоя. "Капитан", сказал я. "Я вас пойму, коли вы откажетесь отвечать мне по причине своей занятости или проигнорируете мой вопрос, как заданный человеком несведущим. Каковым я, безусловно, являюсь. Но я уже давно ломаю голову, зачем мы взяли 18 шлюпок? Похоже, мы забрали с Эребуса и Террора все шлюпки до единой". Но ведь у нас оставалось всего 10 человек. Давайте выйдем наружу, если вы не возражаете, доктор Гуцэр. Как всегда я мысленно отметил в скобках и внутренне смикился от осознания, что я всякий раз отмечаю данное обстоятельство. Обращение доктор, которое капитан стал использовать в разговоре со мной только после второждения заверенная ребусом в марке. Я велел Генри Ллойду, своему помощнику, Присматривает за больными и вышел вслед за капитаном Фит-Джеймсом из палатки. Еще в лазарете я заметил, что борода у него, прежде казавшаяся мне рыжей, на самом деле почти полностью седая, и только оклейменно запекшейся кровью. Капитан взял из лазарета фонарь и двинулся с ним по покрытому галькой берегу. Разумеется, никакие волны не набегали с плеском на берег. Вдоль береговой линии по-прежнему тянулась гряда высоких айсбергов. стоявшей стеной между нами и паковым льдом. Капитан Фиджемс поднял фонарь и осветил длинный ряд лодок. "Что вы видите, доктор?" спросил он. "Лодки?" рискул предположить я, чувствуя себя тем самым несведущим человеком, которому рекомендовался минуту назад. "Вы замечаете какую-нибудь разницу между ними, доктор Гуссер?" Я пригляделся получше. "Четыре из них на осянях," сказал я. На это я обратил внимание сразу. Еще в первую ночь своего пребывания здесь, я не понял, в чем дело со значенными четырьмя лодками, когда для всех остальных мистер Ханни потрудился смастерить специальные сани. Это показалось мне вопиющим упущением. — Вы совершенно правы, — сказал капитан Фиджеймс. Эти четыре лодки — вельботы с Ребуса и Террора, длиной тридцать футов, легче остальных. Очень прочные, шестибюсельные, с острым носом и кормой, как канон. Теперь видите? Теперь я увидел. Я никогда прежде не замечал, что вильботы одинаково сужаются с одного и другого конца наподобие коной. "Будь у нас 10 вильботов", продолжил капитан. "Наши дела обстояли бы значительно лучше". "Почему?", спросил я. "Они прочные, доктор, очень прочные и лёгкие, как я уже сказал. Мы смогли бы погрузить в них припасы и тащить их по льду, не изготавливая для них сани". как для всех прочих лодок. Если бы мы нашли разводи, то смогли бы спустить вельботы на воду прямо со льда. Я потряс головой, понимая, что капитан Фит Джеймс может счесть и наверняка сочтет меня за полного дурака, услышав следующий мой вопрос. Я все же спросил. Но почему вельботы можно тащить по льду, а остальные лодки нельзя, капитан? Капитан ответил без тени раздражения в голосе. Вы видите у них руль, доктор? Я посмотрел в один и другой конец Вильботта, но никакого руля не увидел, о чем и сообщил капитан. «Вот именно», — сказал он, — «у Вильботта плоский киль и нет руля. Судном управляет гребец на корме». «Это хорошо?» — спросил я. «Да, если вам нужна легкая, прочная лодка с плоским килем и без руля, которая непременно сломается при волочении по льду», — сказал капитан Фит Джеймс. Вильбот легче всего тащить по льду, несмотря на то, что он длиной 30 футов и вмещает до дюжины человек вместе с изрядным количеством припасов. Я и вну, как если бы всё понял. Я и правда почти всё понял, но я страшно устал. Видите, какая у Вильбота мачта, доктор? Я снова посмотрел и снова не понял, что именно должен увидеть, в чём и признался. У Вильбота одна единственная разборная мачта, сказал капитан. Сейчас она лежит под парусиной, натянутой на планшет. Я заметил, что все лодки покрыты парусиной и досками, сказал я, чтобы показать, что я не совсем уж не наблюдательный. Это для того, чтобы защитить их от снега? Фит Джеймс зажигал трубку. Табак у него уже давно кончился. Я не хотел знать, чем он теперь ее набивает. Для того, чтобы под ними могли укрыться команды всех 18 лодок, «Даже если в конечном счете мы возьмем с собой всего десять», — негромко сказал он. Большинство людей в лагере уже спали. Замерзшие часовые, притоптывая ногами, расхаживали взад-вперед сразу за пределами освещенного фонарем пространства. «Мы будем прятаться под парусиной, когда пойдем по чистой воде, кустю люки и бака?» — спросил я. Мне никогда не представлялось, как мы сидим на корточках под парусиной и настилом из досок. Я всегда воображал, как мы весело гребём при ярком солнечном свете. "Возможно, мы не пойдём на лодках по реке", сказал фиджеймс, попыхивая трубкой, набитой чем-то похожим на сухие человеческие экскременты. "Если летом воды вдоль берега освободятся ото льда, капитан Кразе примет решение плыть в море". "Да, самой Аляски и Санкт-Петербурга?" спросил я. "По крайней мере, до Аляски", сказал капитан. или, возможно, до Баффинова залива, если прибрежные проходы во льдах откроются к северу. Он сделал несколько шагов вперед и осветил фонарем лодки на санях. «Вы знаете, что это за лодки, доктор?» «А они что, отличаются от предыдущих, капитан?» «Я обнаружил, что страшная усталость пробуждает человека, высказывается честно, не испытывая смущения». «Да», — ответил ки Джеймс. «Вот эти две, привязанные к специальным саням мистера Ханни, Называются Тендерами. Безусловно, вы видели их, когда они стояли на палубе или на льду рядом с кораблями в течение последних трех зим? Да, конечно, — сказал я. Но вы говорите, они отличаются от Вильботта? Сильно отличаются, — сказал капитан Фит-Джеймс, снова разжигая трубку. Вы заметили на них мачты, доктор? Даже при тусклом свете фонаря я видел две мачты, торчащие над каждым судном. По Руси новом тенте были искусно прорезаны и аккуратно обмётаны отверстия для них. Я сообщил капитану о своих наблюдениях. "Очень хорошо", сказал он без малейшего намёка на снисходительность в голосе. "А эти разборные мачты не разобрали намеренно?" спросил я, скорее с целью показать, что я внимательно слушал все предшествовавшие пояснения, нежели по какой-либо иной причине. "Они неразборны, доктор Гусс. Это мачты Люгерного вооружения. Или, возможно, они известны вам под названием гафель. Они постоянно. И вы видите рули под кормой? И выступающие ки? Я видел. Из-за рулей и келей эти лодки нельзя волочить по льду, как вельботы? Осмелился предположить я. Совершенно верно. Вы правильно диагностировали проблему, доктор. Разве рули нельзя снять, капитан? В принципе, можно, доктор Гутсов. Но выступающие ки лемжи... их в девит в днище или наоборот вырвет из него при прохождении через первую таросную гряду не правда ли я снова кивнул и положил руку в рукавицы на планширь мне кажется или эти четыре судна действительно несколько короче вильботов у вас отличный глазомер доктор 28 футов длины против 30 у вильботов и они тяжёлые вдобавок у них прямоугольная корма Я только сейчас заметил, что у этих двух лодок, в отличие от вилботов, имеются резко выраженные нос и корма, ничего похожего на каноэ. Сколько человек вмещает тендер? спросил я. Десятерых. Это восьмивесёльное судно. На нём хватит места для незначительного количества припасов и останется место, чтобы все укрыться внизу во время шторма, даже в открытом море. За счёт двух мачт парусность у тендера вдвое больше, чем у Вильботта. Но если нам придётся подниматься по реке Бакка, большой рыбный, от тендеров будет меньше толка, чем от Вильбот. "Почему?" спросил я, чувствуя, что мне уже следует знать ответ, что капитан уже объяснил мне. "У них осадка больше, сэр. Давайте взглянем на следующие две лодки Яллы". Я рассмотрел следующие два судна. «Они, похоже, длиннее тендеров», — заметил я. «Так и есть, доктор. Тридцать футов длиной, как вельбот. Но они тяжелее, доктор. Даже тяжелее тендеров. Тащить ялы по льду на санях — дело очень трудное, уверяю вас. Мы и сюда-то еле-еле доволокли их. Вполне возможно, капитан Кразье предпочтет оставить ялы здесь». «В таком случае не стоило ли просто оставить их у кораблей?» — спросил я. «Нет». — помотал головой Фит-Джеймс. — Нам необходимо выбрать такие суда, на которых у сотни человек больше шансов продержаться несколько недель или месяцев в открытом море или даже на реке. Вам известно, доктор, что эти лодки, все эти лодки, оснащаются по-разному для морского и речного плавания. Теперь настала моя очередь помотать головой. — Неважно, — сказал капитан Фит-Джеймс. Мы подробно разберём различие между речной и морской оснасткой судна как-нибудь в другой раз. Предпочтительно тёплым солнечным днём, когда будем находиться далеко к югу отсюда. Теперь оставшиеся восемь лодок. Первые две это полубаркасы. Следующие четыре корабельные шлюпки. И последние две ялики. Ялики вроде значительно короче остальных, заметил ли? Капитан Фитт-Джеймс попыхал своей зловонной трубкой и кивнул, словно я изрек некий перл мудрости и священного писания. — Верно, — печально сказал он. Длина ялика всего двенадцать футов против двадцати восьми у полубаркасов и двадцати двух у корабельных шлюпов. Но ни первые, ни вторые, ни третьи не оснащаются мачтами и парусами. И все они маловесены. Боюсь, людям в них придётся туго, коли мы выйдем в открытое море. Я не удивлюсь, если капитан Крозье решит оставить их здесь. Открытое море, подумал я. Мысль о плавании на любом из этих су дёнышек по любой акватории шире реки большой рыбной, представляющейся мне подобием Темзы, никогда прежде не приходила мне в голову. Хотя я не раз присутствовал на различных совещаниях, где обсуждалась такая возможность. Глядя на маленькие и довольно хрупкие на вид полубаркасы, ялики и шлюпки, я подумал, что людям, вышедшим на них в море, остаётся лишь провожать взглядом двухмачтовые тендеры и одномачтовый вильботы, скрывающиеся за горизонтом. Но люди на маломерных суđёнушках будут обречены? Как люди разделят на команды? Или капитану уже определили состав команд в тайне от всех? И в какой лодке прописали меня? на какую участь обрекли. Если мы решим воспользоваться лодками малого размера, мы будем тянуть жребий, кому на какую сесть, сказал капитан. Вместо же в тендерах, ялах и бильботах будут распределены между санными командами. Должно быть, я испуганно уставился на него. Капитан Фиджимс рассмеялся хриплым смехом, перешедшим в надсадный кашель, и выбил залу из трубки, постучав чашечкой об ашманк. Ветер усилился и стало очень холодно. Я понятия не имел, сколько сейчас времени, хотя знал, что уже за полночь. Стемнело часов в 7 назад, самое мало. Не беспокойтесь, доктор, тихо проговорил он. Я не прочитал ваши мысли. Просто догадался, о чём вы думаете, по вашему выражению лица. Как я сказал, в случае с малыми лодками мы станем тянуть жребий, но возможно, Малыми лодками мы вообще не воспользуемся. Так или иначе, мы никого не бросим. Мы свяжем суда тросами, коли выйдем в открытое море. Я улыбнулся, надеясь, что в тусклом свете фонаря капитан увидит мою улыбку, но не мои кровоточащие дёсны. Я не знал, что парусные суда можно привязывать к непорсту, сказал я, снова обнаруживая своё невежество. Так правило нельзя сказал капитан Фиджемс. Он легко похлопал меня по спине, я едва почувствовал прикосновение сквозь многочисленные слои одежды. Теперь, доктор, когда вы узнали секреты, касающиеся мореходных качеств всех 18 лодок в составе нашего маленького флота, не пора ли нам вернуться? Сейчас довольно холодно, и мне надо немного поспать, прежде чем отправиться на обход в портов в 4 склянки. Я покусал губы, чувствуя вкус крови. У меня один последний вопрос, капитан, если вы не возражаете. Нисколько не возражаю. Когда именно капитан Кразе решит, какие лодки мы возьмём и когда мы спустим выбранные лодки на воду? спросил я, голос мой звучал хрипло. Капитан немного переместился в сторону и теперь вырисовывался чёрным силуэтом на фоне костра. горевшего возле палатки, где размещалась матросская столовая. И я не видел его лица. "Я не знаю, доктор Гуцэр", сказал он после долгой паузы. "Да и сам капитан Крази вряд ли знает. Возможно, нам повезёт, и лёд вскроется через несколько недель. В таком случае я самолично доставлю вас к острову Бафина. Или, возможно, мы спустим какие-то из этих лодок на воду в устье Большой Рыбной через 3 месяца". Ну, может быть, мы ещё успеем добраться до большого невольничего озера и расположенного там поселения до наступления зимы. Даже если достигнем реки только к её Он похлопал по изогнутому борту ближайшего полубаркаса. Я исполнился странной тихой гордости от сознания, что способен распознать в лодке полубаркас. Или это один из двух ял Я старался не думать о состоянии Эдмунда Хора и об участии, которое ожидает всех нас, если мы не начнём трудное 850-мильное путешествие вверх по реке Бакка, носящее также название Большая рыбная через 3 месяца. Едва ли кому-нибудь из нас удастся выжить, коли мы тронемся в путь к большому невольничему озеру несколькими месяцами позже. Если даже ль де удача вернётся от нас — тихо продолжил Фит-Джеймс. — Возможно, эти лодки вообще никогда больше не поплывут. Мне было нечего сказать на это. Слова звучали, как смертный приговор всем нам. Я повернулся спиной к свету, собираясь направиться обратно к лазаретке. Я уважал капитана Фит-Джеймса и не хотел, чтобы он видел мое лицо в тот момент. Капитан Фит-Джеймс положил руку мне на плечо, останавливая меня. "Ули такое случится", горячо проговорило. "На просто придётся топать домой пешком. Верно?"